выбор свободы. Что делать? Целиком, казалось бы, погруженный в мир природы, Кропоткин не теряет интереса к событиям общественной жизни в России. В начале августа 1871 года, когда Кропоткин находился в Швеции, в газетах появилась краткая информация о процессе делу группы Сергея Нечаева. Поводом для привлечения нескольких таких молодых людей к суду послужило убийство одного из участников группы студента Иванова, только лишь заподозренного в том, что он может выйти из тайной организации и рано или поздно о ней рассказать. Бывший учитель из текстильного села Иванова Сергей Нечаев появился в Петербурге в 1868 году. Этого человека, несомненно незаурядного, волевого, авторитарного, переполняла ненависть ко всему обществу. И даже к своим соратникам относился с презрением. Одна идея террора ради достижения революционного переустройства всецело захватила его. На суде, состоявшемся в Петербурге летом 71 года, раскрылось многое. Был зачитан составленный нечаем катехизис революционера. В нем оправдывались любые средства для достижения благородной цели социальной револю праведливости. Революционеру позволил нарушать все нравственные нормы ради грядущей победы. Можно Победать к обману, провокациям, террору. Революцию он понимал лишь как разрушение. Строить новое общество предстоит следующему поколению. В ноябре 1699 -го года Нечаев приехал в Женеву, где встретился с Бакуниным и сначала произвел на него благоприятное впечатление своей энергичностью и уверенностью. На самом деле он ввел Бакунина в заблуждение, рассказав, что якобы возглавляет большую организацию, а сам бежал из Петропавловской крепости. Вернувшись в Россию, Нечаев выдавал себя за посланца Бакунина, хотя он таковым не был. Процесс над Нечаевцами шел без участия самого Нечаева, который скрылся за границу и вызвал к себе двое отношение общественности. С одной стороны, привлеченные по процессу молодые люди, решившие бороться за освобождение народа, не щадя собственной жизни, не могли назвать уважение. Однако принципы Нечаева, на которых это освобождение должно было основываться, встретили всеобщее осуждение, причем именно в революционных кругах России. В 70-х годах русские нигилисты категорически отвергли Нечаевские методы революционной борьбы, хотя время показало их необычную живучесть. Недавно стало известно, что личность Нечаева восхищалась не той иной, как Ульянов Ленин, а то, что Нечаев спустя 40 лишним лет. Кропоткин в письме Стамерфорса просит брата сохранить до его приезда номер «Петербургских ведомостей», где печатался стенографический отчет о процессе над нечаевцами. Бродя в одиночестве по Павильянским холмам в поисках удобных для изучения и обнажений и сыгавшихся их порог, Кропоткин мучительно размышлял над вставшими перед всем русским обществом проблемами. Как жить дальше? Что делать? Как добиться преобразования самодельного государственного строя, не соответствующего духу времени? Путь реформ, которым прошла Англия, раньше всех установившая у себя конституционное правление, для России вряд и приемлем. Она отстала от Европы, и может быть у нее свой путь? Путь к преобразованиям через общину, нигде больше не, сожив, не сохранившуюся. Но путь медлительных реформ уже завел тупик Даже он оказался несовместимым с сохранением самодержавия. Для свержения его без революции, первый шаг в направлении которой сделан декабристами. Какими же методами должна вестись революционная борьба? Декабристы были людьми высокой нравственности. Но вот Нечаев. Возможно ли это его революционная мораль, по сути, отрицание морали? Нет, это ложный путь. Нельзя допустить, размышал Кропоткин, чтобы Нечаевские приемы и вся его иерархическая система организации восторжествовали. Нужно противопоставить ей другое.